ЛАКСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ КОТ-МАРАКАН Жили-были на свете два брата — Аракан и Саракан. Аракан был бедный дровосек, нарубит в лесу вязанку дров, продаст, тем и жив. Днем и ночью просил он у Аллаха осла, чтобы дрова возить, но Аллах почему-то не спешил исполнять его просьбу. А Саракан торговал одеждой. Портные, что шили черкески, бишметы, шубы, поручали ему их продавать. Он ездил селениям, сбывал товары, зарабатывал неплохо, для семьи хватало, но осла купить аракан он тоже был не в состоянии. Пошел однажды аракан в лес, снял бешмет, положил под деревом, принялся топором работать. Нарубил большую вязанку, взял свой бешмет, а оттуда выпал лесной котенок. Он забрался в рукав и там спал. Посмотрел Аракан на котенка, жалко стало ему малыша, сунул его в тепло за пазуху и пошел домой. Котенку он дал имя Маракан, делил с ним свою скудную еду, брал с собой в лес, а по вечерам рассказывал ему сказки. Однажды каракану заглянул его младший брат. Он шел с товаром в дальнее селение, а у Аракана в доме было в ту пору пусто, не то что брата угостить, даже кота покормить нечем. И он решил, Маракан теперь уже стал на ноги, взрослый кот, пусть сам себе добывает пропитание. «Возьми его с собой», — попросил он Саракана. «Унеси куда-нибудь подальше, чтоб не нашел обратной дороги. Жалко мне Маракана, да приходится расставаться». А Маракан во время этого разговора сидел в углу на овчине и глаз не сводил с хозяина. Когда Саракан подошел к нему, чтобы взять его на руки, кот выгнул спину, поднял хвост с трубой, приготовился к схватке. «Ах ты, негодяй несчастный, брысь отсюда!» — погрозился Саракан. «Вовсе я не негодяй», — обиделся Маракан. «И несчастным ты меня не зови. Я предвестник счастья». Маракан говорил гордо и к великому изумлению братьев человеческим голосом. «Это что ж такое?» — воскликнул Аракан. «Если ты предвестник счастья, что ж ты не осчастливил своего хозяина?» — спросил Саракан. «Время не пришло», — ответил кот. «Может, он дело говорит?» — подумал Сорокан. И взял с собой кота. Но не для того, чтобы где-нибудь бросить, а чтобы помогал ему торговать, раз уж умеет говорить человеческим языком. Прибыли они в большой город. У Сорокана здесь были кунаки. Они отвели ему горницу для его товара. Сложил Сорокан вещи, оставил кота, пошел искать покупателей. Ходил до вечера». А вечером слышит, поднялся в городе небывалый шум и крик. «Что случилось?» — спросил сорокан у прохожих. «На город напали полчища крыс!» — ответили ему. «Они грызут все, что встретят на пути. Их тысячи тысяч, и сколько мы их не убиваем, меньше не становится». «О, Аллах!» — ужаснулся сорокан. «А я оставил у кунаков свой товар. Что теперь с ним будет?» «Беги скорей!» — посоветовали люди. «Может, хоть что-нибудь спасешь?» Побежал сорокан со всех ног, а навстречу стаи зубастых крыс. Пожирают на ходу и припасы, и одежду. Не переводя духа, добрался сорокан до дома своих кунаков, друзей. Открыл дверь, и что же? Лежит его товар целеханек, а кругом задушенные крысы валяются. Это были подвиги Маракана. Он всех крыс в доме перевел и отправился с тем же во двор, а потом и на улицу. Ночь напролет воевал храбрый Маракан. Всех крыс извел, а которые уцелели, те из города убежали. Прошел по всему городу слух о грозном воине Маракане, истребителе-крыс. Люди шли к Саракану на поклон с гостинцами. «Отпусти, сделай милость к нам своего Маракана на денек-другой. Пусть похозяйничает в наших кладовых и подвалах. Может, там еще, где крысы остались». Саракан отпускал кота, и тот усердно трудился – Не только крыс, мышки ни одной в кладовых и подвалах не уцелело. Радовались люди. Несли саракану кто деньги, кто разные подарки. Разбогател саракан. Вернулся домой с хурджинами, полными добра. Отдал он аракану заработанные котом деньги, поделился подарками. — Вот, бери. Правду сказал твой маракан. Время пришло, и он тебя осчастливил. Живи теперь припевающий. Долгие годы после этого жил аракан со своим котом ни беды, ни нужды, ни веды. Но все на свете старится. Постарел аракан, подкралась и к маракану старость. Однажды аракан пошел погостить к брату. Он, как всегда, оставил Маракану еду, но задержался в гостях, а Маракан все съел и сильно проголодался. Воевать, как прежде, с мышами и крысами он уже не мог, но все же удалось ему поймать одну старую мышку. Есть ее Маракан не стал, он даже угостил ее кусочком сала. — Я теперь не ем ни крыс, ни мышей, — сказал он. — Я собираюсь совершить паломничество в Мекку, очиститься от старых грехов. Но прежде чем пуститься в дальний путь, я хотел бы попрощаться со всем мышиным родом. Созови всех сюда. Старая мышка поверила Маракану. Он говорил таким умильным голосом. Кликнула она всех своих родичей. Пришли они. «Есть еще где-нибудь мыши?» Спросил Маракан. «Нет», — откликнулась старая мышка. «Все тут». Маракан угостил мышей салом, велел им закрыть все мышиные норки, а сам запер окна и двери. Потом он встал перед мышами и сказал... «Я хотел проститься с вами перед отъездом в Мекку и попросить прощения за то, что губил вашего брата несчетно и нещадно. Но этой ночью кто-то из вас прогрыз мои новые чарыки, обувь из кожи, в которых я думал отправиться в путь. Признавайтесь, кто этот злодей?» Никто из мышей не признался, потому что чарыков тех они и в глаза не видели. Тогда Маракан передушил всех мышек до одной, подкрепился, положил в сумку с десяток мышей на дорогу и пошел искать своего хозяина. Дорога лежала через лес. Была она не близкой, а тут, как назло, похолодало. Принялся Маракан теплое убежище искать, нашел лисью нору, залез в нее, высунул свой пушистый хвост наружу и уснул. В это время вернулась с охоты лисицы. она несла в зубах курочку. Положила ее у входа в нору и только собралась закусить, видит, в норе змея шевелится. Она приняла хвост маракана за змею. Испугалась лисица, бросила курицу и убежала. Пошла она к волку. — Что делать, волк, что делать? — причитала она жалобно. — В моей норе поселился черный злой змей Ашдага. Нет у меня теперь дома, негде мне сироте приютиться. — Пойдем, я его уничтожу, — пообещал волк. — Пошли. Но когда волк увидел торчавший из норы хвост маракана, он задрожал. «Знаешь, лиса», — сказал волк, — «никогда я не имел дела со змеями и не хочу иметь, по правде говоря. Давай кликнем медведя, а?» Отправились они вдвоем медведя разыскивать. Медведь охотно согласился помочь. «Вот увидите, я разорву этого змея на куски», — погрозился медведь. Пошли они втроем. Впереди медведь, за ним волк, позади леса. Но чем ближе подходили к лисьей норе, тем медленнее топал медведь, а потом и вовсе отстал, поплелся позади всех. «Не люблю я драться со змеями», — признался он. Но все же до норы они добрались, и тут Маракан громко всхрапнул во сне. Медведь первым кинулся улепетывать, за ним побежали волк и леса. Бежали-бежали, сели под скалой передохнуть. Стали гадать, как бы змея из норы выманить, чтобы хоть издали поглядеть на него. Решили развести костер и сварить мясной суп. «Змей, почуяв запах мяса, непременно выползет из норы», — уверяла лисица. «Я пойду за мясом», — сказал медведь. «Я дров наберу», — сказал волк. Ну, а лиса побежала добывать большой котел. Медведь зарезал в ханском стаде быка, волк натаскал гору хвороста, лиса украла в ханской кладовой огромный котел. Разожгли костер, поставили мясо вариться, а сами спрятались в кустах, поглядывать. Запахло мясом по всему лесу. Маракан проснулся, он уже успел проголодаться, повел носом, вылез из норы, увидел костер, на нем котел и подумал, где-то тут близко люди, и давай по кустам шарить. Лисе показалось, что Аждага ее ищет. Кинулась она бежать. Маракан испугался лисы и со страху прыгнул на дерево. А на дереве сидел медведь, который заранее там спрятался. Медведь подумал, что Аждага хочет его съесть. Свалился со страху на земь и убежал. Следом за ним прыгнул в кусты насмерть перепуганный Маракан. А там притаился волк. Волк был уверен, что Аждага метил съесть именно его и со всех ног кинулся на утек. Пока этот переполох шел, костер догорел, мясо поспело. Маракан набил живот мясом и в мешок про запас положил кусок побольше. Пошел домой. А дома о нем давно уже беспокоился Аракан и очень Маракану обрадовался.